Поразительным образом начало 20-х годов, время тяжелое и страшное, стало лучшим периодом в жизни Александра Грина. У него появилась крыша над головой, был паек, публикации приносили какие-то деньги. Он встретился с Ниной Мироновой, которая стала его третьей женой, лучшим другом и главным человеком его жизни, а для Грина не было ничего важнее. Ребенком, прочтя «Молли и Нолли, кота Мурлыки» Вагнера, затасковал он о той любви, жажда которой потом всю жизнь сопровождала его, пишет Нина Грин в своих воспоминаниях. Вот как рассказывал он мне об этом. «Я не знаю, что со мною стало» когда я прочел эту сказку. Я не понимал тогда ни слова «любовь», ни всего сопровождающего это слово, но детская душа моя затомилась. И теперь, переведя это на язык взрослых, я как бы сказал себе «хочу такого для себя». Примечание. Грин. Из записок об Александре Грине Конец примечания. Что ж, по крайней мере, это желание сбылось в полной мере. В начале 20-х Грин очень много и продуктивно работал, причем писал не в стол, не в расчете на далекие будущие возможности. В ту пору его охотно печатали. В 1923 году были, наконец, изданы «Алые паруса», И тогда же появился первый и, возможно, самый важный роман Александра Грина Блистающий мир. Самый важный, говорю я, потому что Блистающий мир это роман о чуде, которое доступно человеку на этой земле. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книгоухе. Книгоухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И одновременно мало для кого возможно, потому что между человеком и чудом стоит страх. Блистающие миры об этом тоже. Среди множества важных вещей, сказанных там автором, есть совершенно прямолинейное в лоб предупреждение. Помните, что страх уничтожает реальность. Когда Друт, человек двойной звезды, Взлетает в цирке. Страх публики, причем не случайный, а сознательно купивший перед этим дорогие билеты, чтобы поглазеть на чудо, уничтожает, если не сам полет, то его смысл. Галерея завыла. Крики «Сатана! Дьявол!» подхлестывали волну паники. Повальное безумие овладело людьми. Не стало публики. Она, потеряв связь, превратилась в дикое скопищем по головам которого, сорвавшись с мощных цепей рассудка, бешено гудя искаля зубы, скакал страх. Многие в припадке внезапной слабости или головокружения сидели, закрыв руками лицо. Женщины теряли сознание. Иные, задыхаясь, рвались к выходам. Дети рыдали. Всюду слышался треск балюстрат. Беглецы, запрудив арену, сталкивались у выходов, сбивая друг друга с ног, хватая и отталкивая передних. Иногда резкий виск покрывал весь этот кромешный гвалт. Слышались стоны, ругательства, грохот опрокинутых кресел. А всего-то горя. Человек взлетел, казалось бы. Александр Грин объясняет, почему так произошло. Зрелище вышло из пределов фокуса, став чудом, то есть тем, чего втайне ожидаем мы всю жизнь, но когда оно, наконец, блеснет, готовы закричать или спрятаться. Он, к сожалению, абсолютно прав. Сам Грин считал блистающий мир романом не фантастическим, а символистским. Не о неолетающем человеке о опарении духа мне же сейчас отсюда из сложившегося к началу двадцать первого века культурного контекста блистающий мир кажется абсолютно реалистическим романом или если угодно о смещении точки сборки после кастанеды грин читается совершенно иначе чем до него Местами его книги выглядят наглядными иллюстрациями к лекциям Дона Хуана. Смотрите, вот так работает воля, а так намерение. А вот как разворачивает крылья восприятие. Тут ставим ссылку на блистающий мир. В этом смысле в начале 21 века Александр Грин выглядит гораздо более актуальным писателем, чем был при жизни. Но... По большому счету, его время не пришло до сих пор. Он все еще не сбылся для русской литературы. Не оказал почти никакого влияния на логику ее развития. Не стал основой хотя бы маломальски внятного направления. Заданный им вектор деятельного спасения души практически игнорируется до сих пор. А жаль... Хорошая могла бы получиться традиция. Многим русским читателям очень ее не хватает. Мы ищем и находим утешение на стороне, в литературе зарубежной, в диапазоне от магического реализма латиноамериканцев до бойких рейдов в японца Харуки Мураками. Но этого мало, конечно. Но, по крайней мере, Грин не забыт не исчез для нас вовсе. Стоит туманной стеной на границе нашего периферийного зрения и молчит столь выразительно, что мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. Это я уже цитирую «Бегущую по волнам». Роман, написанный на одном дыхании, взахлеб, переполненный событиями и чувствами. Пестрый, Немного избыточный, как ставший центром его композиции «Карнавал в Гельгю, созданный словно бы специально для того, чтобы читатель мог увидеть, как много невидимого. Эта книга начинается с совершенно гипнотического монолога о власти несбывшегося. «Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, несбывшаяся зовет нас» и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. Тогда, очнувшись среди своего мира, тягостно спохватясь и дорожа каждым днем, всматриваемся мы в жизнь, всем существом стараясь разглядеть, не начнет ли сбываться несбывшееся, не ясен ли его образ, Не нужно ли теперь только протянуть руку, чтобы схватить и удержать его слабо мелькающие черты? А заканчивается бегущая по волнам в раю попасть в которое оказывается можно не умирая. Еще и не такое возможно в системе координат лилового дракона. Сперва может показаться, что бегущая по волнам история любви Но на самом деле она, конечно, о вере и о неверии. Гарвий. Этого не было. Бича. Это было. Вот нам центральный диалог романа. Все открыто для всех. Для меня закрыто. Извечный спор между духовицами и атеистами. Обе стороны правы. Никто не виноват. Общего языка им не найти никогда. Но «Бегущая по волнам» — внятная попытка строительства моста между ними. Шанс, если не договориться, то, по крайней мере, не держать друг на друга зла. Кроме всего, «Бегущая по волнам» — это роман, написанный очень счастливым человеком в лучшие дни жизни, который, к сожалению, вскоре закончились Но сперва, еще в свои хорошие времена, Грины успели перебраться в Крым, куда перед этим ездили отдыхать и в который влюбились, как это часто случается с жителями севера, попавшими на юг. Выбрали Феодосию, о которой рассказывали как о тихом, очень дешевом, сонном городке. И стали там жить». В Феодосии был написан по-мальчишески счастливый и по-мальчишески же увлекательный роман «Золотая цепь». Закончена работа над «Бегущей по волнам». Там же родился рассказ «Фанданго», стоящий любого романа. В Феодосии Грину очень хорошо работалось. Крым вполне мог бы стать для Гринов земным раем, чем-то вроде «Дома», где поселились Гарвей и дези в финале «Бегущей по волнам» с поправками на время и обстоятельства. Однако, помните песенку, которая дразнила маленького Сашу, обозленная жизнью мать? «Ветерком пальто подбито, и в кармане не гроша, и в неволе-поневоле затанцуешь антроша». Мать давно умерла. А подлая песенка продолжала звучать. Ладно бы, если только в ушах. Но под ее незамысловатую мелодию крутилось колесо судьбы. Иными словами, дела шли плохо. И чем дальше, тем хуже. Публиковали Грина все реже и неохотнее. Ту же «Бегущую по волнам» не удавалось пристроить целых два года. И только в конце 1928-го она увидела свет в издательстве «Земля и фабрика». Частный издатель «Вольфсон», начавший было издавать 15-томное собрание сочинений Грина, был арестован ГПУ. Не из-за Грина, конечно. Просто эпоха НЭПа закончилась, и предпринимательство стало опасным делом. Регулярные поездки в Москву за гонорарами становились все более унизительными и менее результативными. Грин не входил в число официально запрещенных авторов, он просто становился ненужен. А это на самом деле гораздо страшнее. Эпоха мчится мимо. Я не нужен ей такой, какой я есть. А другим я быть не могу и не хочу» писал о себе Александр Грин. «Нет, художник не должен быть голодным, и страдания его вовсе не возвышает, а только отвлекает от работы. Никогда больше не повторяйте эти глупости. Если мы не уплатим 1 ноября 233 рубля вексельных долгов, писал Грин адвокату Крутикову, В октябре 1929 года неизбежна опись распродажа с молотка нашего скромного имущества, которым с таким трудом обзаводились мы в течение шести лет. Я в тоске, угнетен, не могу работать. И через несколько дней новое письмо. У меня что-то вроде бреда на почве страха крупных материальных бедствий. Мне бы немедленно найти на квартплату, плачу и пишу. Это как-то совсем нечестно. Так не должно быть. Но было именно так. Вы не хотите откликаться эпохе, и в нашем лице эпоха вам мстит. Так было сказано Грину в одном из издательств, где он получал отказ за отказом. Месть удалась вполне. Грины голодали. Из Феодосии им пришлось переехать в Старый Крым, где жизнь была еще дешевле, но все равно слишком дорога для них. Поданное в Союз писателей заявление с просьбой о пенсии по болезни было оставлено без ответа. На заседании правления Лидия Сейфулина заявила, «Грин – Наш идеологический враг. Союз не должен помогать таким писателям. Ни одной копейки принципиально. Без ответа осталась и просьба о помощи, направленная Горькому. Грин пытался стрелять из самодельного лука окрестных птиц. Жена вязала платки и береты, которые можно было обменять на продукты.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 жизненно необходимо большому художнику. И дело тут не в тщеславии и не в волчности, а в том, что всякий настоящий художник ведет диалог не только со своей аудиторией, но как бы со всем миром сразу. Отсутствие адекватного отклика для художника это не просто отсутствие человеческого понимания и одобрения. Люди в данном случае только часть реальности, небольшая, но подающая самые внятные сигналы, можно сказать, ее язык. И человеческое равнодушие равносильно молчанию всего мира. Поэтому отсутствие признания для художника сродни богооставленности, впрочем, в его субъективном восприятии Это именно она и есть. Александр Грин начал умирать не в августе 1931 года, когда его окончательно свалила болезнь. Это случилось раньше. Писатель. Это его книги. Подлинная жизнь – это текст. В 1930 году был дописан роман «Дорога никуда».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 Пусть сгорит быстро, как сухой хворост. Это жестоко и бессмысленно, зато достоверно. Вот по такому рецепту испечен ядовитый колдовской пирог Грина, роман под названием «Дорога никуда». Классический узнаваемый сюжет. Одинокий мечтатель скитается по миру в поисках двери, которая приведет его в волшебную страну, В конце концов, после множества передряг, он добивается своего. Александр Грин вывернул эту традиционную схему наизнанку. Главный герой дороги никуда, Тирей Довенант, оказывается в своей волшебной стране внезапно и без усилий и покидает ее почти случайно, хотя не без зловещих предзнаменований.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 и девушку с капризным лицом и расшатанными нервами. Все кончено. Река времени, настоящая дорога никуда, вынесла неловких пловцов каждого на свою отмель. Первоначально, кстати, книга должна была называться «На теневой стороне», но «Дорога никуда» безусловно точнее. «Прощай и ты, я сам, который там был». Ты тоже прощай. Было слишком хорошо, чтобы могло быть так долго. Всегда. Так прощается со своей волшебной страной Тирей Довенант. И одновременно так прощается автор. Еще не с самой жизнью, но с лиловым драконом, чьим полетом была она. Александр Грин умер 8 июля 1932 года Среди причин его смерти указывают слишком поздно диагностированный рак желудка и запущенный туберкулез легких Правда, однако, состоит в том, что умер он от голода Не будь так истощен, продержался бы еще довольно долго Возможно, смог бы работать и все-таки закончил бы недотрогу Свой последний роман, о котором говорил жене, теперь недотрога легла во мне ясно. Все туманности исчезли. Как только наберу силу, начну писать. И потом, совсем незадолго до смерти, недотрога окончательно выкристаллизовалась во мне. Некоторые сцены так хороши, что, вспоминая их, я сам улыбаюсь». Но сил хватило только на самое начало. Ужасно жалко, хоть плачь. Судя по воспоминаниям Нины Грин, недотрога это не только название цветка, но и определение, найденное Грином для некоторой породы людей, к которой он и сам, безусловно, относился. Эти люди с обостренной душевной чувствительностью и любовью ко всему истинно красивому, чистому и справедливому настолько привыкают таить в себе все чувства, что они редко заметны окружающим, и лишь гибель их может иногда косвенно указать на пережитые ими страдания. Так пересказывает слова покойного мужа Нина Грин. Это описание мне кажется неудачным. Определение недотрога еще более неудачным, но сформулировать лучше я тоже пока не могу. Мне кажется, Грин напоследок взялся говорить о вещах, находящихся вообще за пределами возможности языка. А за пределами языка обычно находятся предметы и явления, не вмещающиеся в сознание его носителей. Скажем так... Должна накопиться некоторая критическая масса сознаний, способных вместить явление. После этого непременно отыщутся способы о нем говорить. Грин просто очень уж рано озадачился темой так называемых недотрог. Сейчас, кстати, тоже еще рано. Ничего удивительного, что Грин не смог дописать свой последний роман. Но совершенно поразительно, что он все-таки оставил нам несколько страниц, написанных торопливо, нуждающихся в правке. Но какая разница? Даже их, по идее, быть не могло. Там, на этом небольшом участке более-менее готового текста, гриновские так называемые недотроги не просто живут своей тихой, глубокой, непонятной другим жизнью, но дают деятельный, адекватный отпор злу, спокойно признавая его злом и спокойно же не желая иметь с ним дело любой ценой. И у них все получается. Мясник бежит от револьвера, направленного на него потенциальной жертвой. Старуха сводня гибнет как бы от несчастного случая, наказанная судьбой, принявшей облик кота. Гуд, отрубивший ноги птицы, сам гибнет от топора Дегжа. И самое главное, давая деятельный отпор злу, гриновские персонажи сами не становятся злом, не допускают его в себя. И это Грин успел показать читателю более чем наглядно. В романе, который не то что не закончил, а так толком и не начал писать. Все это означает, что лиловый дракон вернулся. Зря мы поверили, будто дорога никуда увела его навсегда. Так не бывает. Мне трудно. Нехотя, против воли признают меня российские журналы и критики. Чужд я им, странен и непривычен писал о себе Александр Грин сто лет назад, в 1914 году. С тех пор почти ничего не изменилось. Грина по-прежнему признают нехотя, против воли. И только до тех пор, пока удается представлять его безобидным мечтателем и фантазером, вопреки неопровержимым фактам, то есть текстам, которые красноречиво говорят об обратном. Потому что, цитируя одного из персонажей «Блистающего мира», убийцу безуспешно охотившегося на Друда, неподвижную, раз навсегда данную, как отчетливая картина, жизнь, волнует он и меняет, и в блестящую даль, смеясь, движет ее. Но мало этого. Есть жизни — Обреченные суровым законом бедности и страданию безысходным, холодный лед крепкой коркой лежит на их неслышном течении, и он взламывает этот лед, давая проникать солнцу в тьму глубокой воды. Потому что, возвращаемся к тому, с чего начали, самое его существование абсурд. Явление нетерпимое, то есть чудо, которое уже случилось с нами, его читателями, настоящими и потенциальными, и это неотменимо. Какое счастье!